Глава 6. Охотничьи записки. «Что тебе приказал представитель?» — спросил я, когда мы миновали вахту и вышли на набережную. «А с чего ты взял, что звонил он?» — небрежно спросил Михаил. «Музыка звонка — король мертвецов группы Киритонгл», — сказал я. «И ты не забросил звонок, хотя разговор с Вранцовым был тебе интересен. Тут же согласился куда-то ехать, то есть тебе приказали...» а приказать тебе могут немногие. Вывод? «Квази не приказывают», — пробормотал Михаил. «Ага, квази очень убедительно просят». «И что сказал самый убедительный из квази?» «Меня попросили не пренебрегать повседневной работой. Рядовая проблема, но ее нужно решать. Велели тебе заниматься своей работой, а мне своей». Я обернулся на здание института. Посмотрел в окно за которым, по моим прикидкам, был кабинет Воронцова. То ли жалюзи впрямь дрогнули, то ли зрение подводит. Рядовая, значит. Ничего он не прятал, но ему есть что скрывать. Пока нас держали у входа, профессор Воронцов висел на телефоне, нажимал на все связи и добил стки своего. Представитель в максимально вежливой форме тебя отозвал. «Наверное, мне стоило уйти без тебя». Ничего бы воронцов мне ни одному не сказал. Вроде и неплохой человек, но темнит. Михаил не стал спорить. Спросил: А ты не поможешь? Работай на полдня. Вообще-то я собирался сходить в Эрмитаж и в Мариинку. Я с усмешкой посмотрел на квази. Помогу, конечно. Лучше скажи, откуда ты знаешь группу Кирит В это трудно поверить. «Но когда-то я был не только живым, но и молодым», — ответил Михаил. «А вот откуда ты знаешь песню 1984 года?» «Я полон сюрпризов», — признался я. Но объяснять ничего не стал. Клиентов было двое. Немолодая женщина и парень лет 18. Паспортов я не спрашивал, но фамильное сходство было налицо. Они были напряженные, казалось, тронь завопят. Но это нормально. «Значит так», — сказал я, — «с какой целью вы пошли за мкат, не моя забота. Грибов собрать, воздухом подышать. За погибшего мужа и отца отомстить». У женщины лицо даже не дрогнуло, а вот у парня губы плотно сжались. «На всякий случай напомню, что мстить восставшим бесполезно», — сказал я. «Они безмозглые твари. Они друг за друга не отвечают». Если когда-то один восставший убил дорогого вам человека, других уничтожать бессмысленно. Вы же сказали, что это не ваше дело, — заметила женщина. Я сказал, что это не моя забота, — поправил я. А вот дело мое... Месть плохой советчик. Успокаивать восставших надо с холодным сердцем и спокойным разумом. — Я вас услышала, — произнесла женщина. Вздохнув, я выключил музыку. Киритонгал Затих на половине композиции Смерть Солнца разблокировал двери внедорожника. Замкат. Мы вышли через мою лазейку. Сто метров прошли пешком, а потом 30 километров проехали на припрятанном в кустах ренджровере. Хорошо? Идите за мной. Машина осталась стоять на обочине среди таких же брошенных 4 года назад автомобилей. Некоторые проживели, но большинство сохранилось на удивление неплохо. Район такой, что здесь в основном ездили на хороших дорогих машинах. Мы зашагали по шоссе, мимо высоких заборов и дорогих домов, укрытых среди деревьев. Я шел впереди, временами оглядывался на клиентов. Первое время женщина и юноша не отпускали рукояток мачете. Потом расслабились. «Здесь никого нет», — сказала женщина. «Москва близко. Кто к МКАДу ушел? Кого в резервации загнали?» «Да вы не беспокойтесь. Найдем восставших. Я здесь все знаю». Мы дошли до здания с вывеской «Теннисный центр». Там я стал идти осторожнее. Здесь восставшие иногда встречались у самой дороги. Их вообще привлекают крупные общественные здания. Магазины, стадионы, кинотеатры. Может быть, какая-то память просыпается. Или они чуют, что там бывало много людей. «Мам, помнишь?» — внезапно оживился парень. «Заткнись», — сказала женщина. Экипировались они отлично. Ни марка и ни броска одежда, легкие кевларовые бронежилеты. Не от пули, от укуса. И мачете неплохие. Если они их собираются выбросить перед возвращением в город, надо будет забрать или приметить место. «Нам туда», — сказал я. Парень слегка занервничал, посмотрел на мать, но ничего говорить не стал. Мы подошли к дверям теннисного центра, но внутрь заходить я не стал. Восставшие особенно опасны в помещении. Вместо этого мы обогнули здание слева, лавируя по стоянке между многочисленных автомобилей. Здесь машины были большей частью открыты и раскурочены. Кожаные салоны просли плесенью. В луже воды валялись побуревшие монетки, яркие банковские карты и пластиковые банкноты, Будто кто-то вытряс из бумажника ненужный больше хлам. Тут бы и пикник на обочине снимать, — сказал я. Только кому это сейчас интересно? Сейчас все больше комедий да про любовь. Фантастики и ужасов в жизни хватает. Обойдя центр, я остановился. Подождал, пока клиенты подойдут ко мне. Ну вот, — сказал я, — как на заказ. Спортивную форму делают по большей частью из синтетики. Она и крепче, и гигиеничнее, чтобы там не говорили сторонники натуральных тканей. У тех ребятишек, что когда-то занимались в дорогом спортивном клубе посреди этого элитного поселка, форма была самая лучшая. Она даже за 4 года не сгнила. Я насчитал семерых подростков в возрасте примерно от 10 до 15, хотя возраст восставшего довольно трудно определить на глаз. Они были заторможены, и медленно бродили на заднем дворе спортивного центра. При нашем появлении восставшие слегка оживились и даже стали издавать какие-то гукающие звуки. Но, в общем-то, они были в плохой форме и до сих пор нас не замечали. Спортивная одежда на детях выгорела истрепалась, но все-таки была цела. Только один парень лишился шорт, а другой — футболки. В прошлый раз на этом месте Тусовался десяток подростков. Я тогда еще присматривался. Одежда какой формы оказалась крепче. Как раз собирался покупать себе форму для спортзала. Увы, и Nike, и Puma, и Adidas, и Bosco перенесли время и непогоду примерно одинаково. Так что я купил себе самую дешевую форму в декатлоне. «Мам», — сказал юноша, — пятеро восставших были мальчишками, девчонок было всего две. Интересно. Что означал этот дисбаланс? Может быть, девочки в целом умнее и в большинстве своем успели убежать? Вот, — сказал я негромко, — раз, два, пять, шесть, семь восставших. В указанном районе не самые опасные, как заказывали. Мама, — сдавленно повторил мой клиент, — насчет возраста у нас никакого уговора не было, — продолжил я. Можете охотиться, подстрахую. Я помолчал и добавил, или можем поехать обратно. В это место я привозил уже четыре группы, желающих поохотиться. Восставшие подростки обитали здесь постоянно. Довольно необычно, как правило, восставших, если и тянет куда-то, помимо скопления людей, то к дому. Может быть, эти подростки спортивный клуб любили больше, чем свои просторные и дорогие двух-трехэтажные дома. Все четыре раза охотники разворачивались и уезжали обратно. Старший из подростков начал двигаться быстрее, скидывая голову, будто нюхая, воздух двинулся в нашу сторону. Встал между нами и остальными. Может показаться, что он защищает младших товарищей, сказал я и положил руку на мачете. На самом деле он лишь более активен, чем дети до пубертатного возраста, и раньше почуял добычу. Ну что, Охотитесь или едем обратно? Маша сказал вдруг юноша Машка, прости, что так долго. Я обернулся и увидел, что он плачет. А женщина не плакала, но неотрывно смотрела на самую младшую девочку в рваном, бело-синем, красном, теннисном костюмчике. Я мысленно отмотал возраст юноши на четыре года назад, поставил его рядом с девочкой. Какой же я дурак! Женщина достала мачете и подошла к подросткам. Юноша всхлипнул, вынул мачете из ножен и двинулся следом. Если Москву от внешнего мира защищают мощные оборонительные сооружения на кольцевой автодороге с многочисленными пулеметными гнездами и наблюдательными вышками, то Питер обходится проще. Обычная колючая проволока и стеклянные кабинки на расстоянии нескольких сотен метров друг от друга — вот и вся защита. Ну а какая еще нужна защита от восставших, если в стеклянных стаканах сидят квази? Разумеется, восставшие постоянно двигаются в сторону Питера. Как ни странно, но там живет немало нормальных людей. Но, приближаясь к периметру, восставшие получают беззвучный приказ и начинают плестись, в сторону ближайшего сборного пункта. Часть доходит, их загоняют в фургоны и везут в резервации. Часть сбивается с пути и начинает снова бродить по округе. Часть вновь пытается войти в город и снова их отсылают. Самых упорных и примелькавшихся везут в сборный пункт персонально. «Мы выехали из Питера в сторону Эстонии». Вряд ли Михаилу велели что-то делать в этом заброшенном болотистом краю, где на ощетинившихся чистоколами хуторах немногочисленные крестьяне упрямо выращивают рожь и пасут коров. Скорее уж, его направили куда-то в район Ямбурга. Почти сразу кончился дождь, будто не желая расставаться с полюбившимся городом. «Так что случилось-то?» — спросил я, когда мы именовали последний пост питерского периметра, пожалуй, самый капитальный. Двухэтажное здание, с зарешеченными окнами, сетчатым забором и даже пулеметчиком на крыше. Куда тебя дернули? Тут дачные районы, сказал Михаил, будто это все объясняло. Заброшенные, понятное дело. Охотники на восставших, понимающе сказал я. Ясно? Михаил глянул на меня с недоумением. Какие еще охотники? Нет, конечно. Мародеры. Я невольно фыркнул. «Мародеры? А смысл?» Наш водитель негромко рассмеялся. Точнее, изобразил смех, как это принято у квази или плохих актеров в роли Санта-Клауса. О, «Хо, -хо, хо «Денис, я не знаю, изучал ли ты марксизм-ленинизм, — сказал бедренец. Судя по возрасту, не должен был». «Но я любознательный», — сказал я. «Но ты любознательный», — подтвердил бедренец. Так вот, единственное, в чем Маркс был прав, безусловно, это в главенстве базиса над настройкой. В нашем случае это означает, что ни появление квазии и восставших, ни коренное изменение всей политической и социальной структуры человечества не отменяют желания отдельных индивидуумов к незаконному владению материальными ценностями. «Это у тебя какой-то Маркс для сельских участковых получился», – съязвил я. То, что люди не прочь воровать, и никакие катастрофы им не помеха, известно как минимум со времен извержения Везувия. Мне интересно, что они воруют на старых дачах. варенье соленья, Мятые кастрюли? Старые деньги никому не нужны, машины тоже. Действительно не знаешь, удивился бедренец. В Москве вижу все иначе. Питер всегда был культурной столицей, не выдержал и вставил свою реплику «водитель». «Иконы?» — предположил я. «Антиквариат?» «О, антиквариат на старых дачах. про Прабабушкины пузатые комоды, древние зеркала с отслоившейся амальгамой, запыленные хрустальные люстры». «Ха-ха-ха!» — -ха, снова не удержался водитель. «Сдаюсь», — сказал я. «Возьмем с поличным, увидишь», — ответил бедренец с явным удовлетворением. Я обиделся и больше спрашивать не стал. Еще некоторое время мы ехали по шоссе. Временами накрапывало, потом небо прояснилось. Один раз мы обогнали восставшую, при нашем появлении заковылявшую с дороги в кусты. То ли здесь восставшие были пуганные и осторожные, то ли мои спутники Квази отдали ей мысленный приказ. Шла Саша по шоссе и сосала сушку, сострил я. Восставшая и впрямь что-то жевала. Впрочем, у этого что-то был маленький лысый хвостик. Крысы — основная пища восставших. Бедренец посмотрел на меня укоризненно. Через несколько минут мы свернули с шоссе, на удивление неплохо сохранившегося, и поехали по куда более ухабистой и раздолбанной дороге. Водитель сбросил скорость. — Тут недалеко уже дачный поселок, — пояснил Бедренец. — А насчет политэкономии... «Если уж серьезно, ты помнишь уровень жизни до катастрофы?» «В общих чертах», — кивнул я, — «сильно он отличается от нынешнего?» «Я подумал, да, в общем, не особо, а что?» Огромные территории вышли из хозяйственного оборота. Две трети населения превратились в восставших, и ныне единственная польза от них — борьба с грызунами». Большие ресурсы тратятся на строительство заграждений, блокпостов, охрану дорог, и при этом уровень жизни в целом не упал, а в отдельных сферах ты даже и поднялся. О чем это тебе говорит? — Честно, — спросил я. — Конечно. — О том, что интенсивное сельское хозяйство и современная промышленность не требуют больших площадей и значительного количества рабочих рук. — Так, — подбодрил меня бедренец. — Дальше о том, что значительная часть населения нынче не употребляет в пищу мясо. Я имею в виду не только вас, но и всех поклонников квази. А производство мясной продукции очень затратное». «Отчасти», — сказал Михаил. «И все? Военные расходы упали, поскольку сверхдержавы практически не ведут гонку вооружений». «Тоже верно. Что-нибудь еще?» Две трети, нет, наверное, половина населения Земли, были, по сути, иждивенцами. Если они что-то и производили, то это едва окупало их потребление. Толпы офисного планктона, авангардных режиссеров, непризнанных поэтов и писателей, продюсеров, моделей, имиджмейкеров, копирайтеров, брокеров и юристов превратились в оставших и занялись более полезными делами. Многие страны третьего мира фактически обезлюдили. И стало ясно, что они находились на внешнем содержании, которое прекратилось. «Вот», — сказал бедренец, — «дошли до сути». К началу XXI века мир был полон никому ненужных людей, имитирующих полезную деятельность. И оказалось, что человечество прекрасно способно существовать без них. «Это социальный дарвинизм», — сказал я. «Даже не побоюсь этого слова фашизм и нацизм, и расизм, И оголтелый <сосит> империализм, буркнул бедренец. Да как не называй. В двадцатом веке развитие науки привело к появлению лишних людей. Вначале человечество сжигало их в топках войн и революций, а потом, набравшись гуманности, различными способами убедило не размножаться. Отсюда пропаганда однополых отношений и бездетности. А еще придумала множество ненужных никому занятий. В нормальном ресторане посетитель заходил в зал, хозяин помогал ему раздеться, сажал его за стол и готовил еду. Хозяину помогали жена и дети, если требовалось. Потом появились официанты и повара, которые большую часть времени скучали. А в 21 веке в ресторане легко мог быть человеку входа, провожающий клиента к столику, гардеробщик, человек, принимающий заказ. «Человек, приносящий воду и напитки, втюхивающий тебе то ли иное вино шеф-повар, су-шеф и шеф по десертам, несколько простых поваров...» «Понял твою мысль», — сказал я. «Можно не перечислять девушку, продающую цветы, и скучающую у барной стойки проститутку. Впрочем, этих двух можно и совместить». «В общем, большую часть материальных потерь никто и не заметил», — подытожил бедренец. Ну, стало выпускаться не 200 типов смартфонов в год, а десяток. Ну, в магазине не 150 сортов сыра, а 25. Художников, рисующих оленем говном по папирусу ручной выделки или делающих инсталляции из разбитого унитаза и огнетушителя, теперь единицы. А были тысячи. Грустят по этому всему только отдельные фрики. Есть лишь одна вещь, потеря которой меня искренне огорчает. И не только меня. Машина затормозила у полуоткрытых ворот, в потрепанном непогодой и временем дощатом заборе. У ворот висела едва читаемая вывеска Садоводческое товарищество Лени. Полностью название, к сожалению, я прочитать не смог. Вас подстраховать? Спросил водитель Бедренца. Спасибо, Игорь. Меня Денис подстрахует, решил Михаил. Повернулся ко мне. — У тебя пистолет с собой? Э, — Начал я. — Да, конечно. Пистолет остался в квартире под раритетным путеводителем по Питеру. Но говорить об этом было как-то неловко. Бедренец недоверчиво посмотрел на меня. — Со мной мое мачете, — сказал я. — И пистолет, конечно же, Макаров. Хорошая вещица, вечная. — Пошли, — сказал Михаил. — Водителю бросил. Ты на всякий случай этот вход покрауль. Если что, ну, знаешь. Игорь кивнул, вылез из машины и встал чуть в сторонке от ворот. Крепкий дядька, явно имевший боевой опыт при жизни. И наверняка с пистолетом. Вслед за Михаилом я протиснулся в ворота, огляделся. Ну, дачный поселок, как его ни назови, всюду одинаков. Проезды, ограды, домики и зелень вокруг. Различаются лишь детали. Проезды заасфальтированы, выложены плитами, или это просто утоптанная земля. Между участками штакетник или забор выше человеческого роста. Домики одноэтажные, деревянно-щелястые, или шале бунгала в два-три этажа с башенками. Вокруг домиков растут одичалые яблони и лучок с укропчиком на грядке, или же разбитые альпийские горки с канадскими кленами и японскими вишнями. Этот поселок был ближе к эконом-варианту. Нет, дома а большей частью были в два этажа, но деревянные и старые. Сады тоже запущены, заборчики покосились, дороги отсыпаны щебенкой и едва угадываются. «Сдается мне, здесь жила небогатая творческая интеллигенция», сказал я, «из числа тех, кто вначале ругал советскую власть, а потом капитализм». «Верно», сказал Михаил, не оборачиваясь. Он посмотрел на экран смартфона, где была выведена какая-то схема. Кивнул. «Нам туда». Сигнализация сработала поочередно в четырех домах. Они шли из дома в дом. «Да кто они?» — спросил я. «Что тут брать-то? Я бы в такой поселок и не зашел. Я быстро поправился, если бы был мародером». Бедренец посмотрел на меня с подозрением. Кивнул и уверенно пошел по краю дорожки, стараясь не шуметь и особо не светиться. Смирившись, я двинулся за ним. Вначале мы увидели машину, старый фордовский пикап. Машина была пустая и стояла возле ворот одной из дач. То, что это пикап, меня обрадовало. Вряд ли кто-то ехал в кузове, значит, нам противостоит максимум 2-3 человека. «Ага!» — прошептал бедренец с удовлетворением. — Крупный зверь попался. Мы его пару лет не можем взять с поличным. Мы миновали одну за другой три дачи. Во всех двери были взломаны фомкой, но аккуратно притворены. В четвертой дверь оказалась открыта, да и внутри поблескивали лучи фонарей. День был слишком пасмурный, чтобы работать внутри дома при свете из окон. — Теперь тихо, — прошептал бедренец. Не учи ученого. Мы проскользнули в сени, или пристроенная к дому прихожая в Питере и его окрестностях как-то иначе должна называться вестибюль какой-нибудь особый такой, какой-нибудь особый такой, какой-нибудь особый такой вестибюль. Ну пусть будет летний вестибюль. Что мне жалко, что ли? Мы проскользнули в летний вестибюль дачи, хотя если посмотреть повнимательней, сени они и есть сени ящики и лари со всяким хламом, маленький стол, на нем початая и надежно закрытая бутылка водки, древний русский оберег от воров, по преданиям не мешающий им варомать, но заклинающий не мусорить и не жечь. На вешалках висела заплесневелая и полусгнившая одежда, на полу стояла древняя обувь. В завалившемся на пол валенке попискивала, похоже, там было целое мышиное гнездо. Это хорошо, значит, восставших рядом нет. Михаил беззвучно прошел через внутреннюю дверь в комнату. Я за ним. И мы сразу же увидели мародеров. Их было двое. Мужчина в возрасте хорошо за сорок, лысоватый, в очках, с пузиком, выпирающим из-под расстегнутой ветровки. Он стоял у старого книжного шкафа с распахнутыми стеклянными дверцами, боком к нам — но был так увлечен грабежом, что нашего появления не заметил. Рядом с ним спиной к нам стоял подросток лет пятнадцати, даже не поймешь, мальчик или девочка. В руках подросток держал мощный фонарь, которым светил на книгу в руках мужчины. «Вот она, Петя», — произнес мужчина, развеяв мои сомнения о поле подростка. «Вот она, властительница надводная» двенадцатый и последний роман Илоны жемчужной» из серии о Дарье Чудиковой и Ктулху. Почти весь тираж погиб в типографии во время катастрофы. Он перевернул книгу, сверкнула олеповатая обложка, на которой было изображено очень много щупалец и улыбающаяся блондинка. Прочел аннотацию. Минуло два года с тех пор, как появившийся из глубин океана великий Ктулху стал править человечеством. И два года без трех дней, как простая продавщица ювелирного магазина Даши Чудикова, стала его секретаршей по связям с общественностью. Благодаря природному обаянию и искрометному чувству юмора Даши, Ктулху не стал уничтожать весь мир. «Но станет и Даша царицей морской». Ведь все боги древнего мира мечтают разрушить их союз. Даша готова сражаться за свою любовь и жизнь человечества. Ктулху в вктагн. — Станет, — сказал ломающимся голоском Петя. — Станет она царицую. Я же читал файл. — Пап, неужели этот шлак много стоит? В сети он есть. — Балбесты, добродушно ответил ему отец. — Это бумага. Это уникальное первое и последнее бумажное издание. Никто на такое говно нынче бумагу тратить не станет, а коллекционеры мечтают его поставить на полку. Десять тысяч рублей, как с куста. Скорее пять, библиотекарь, — сказал Михаил. Может, и три. Не такая уж и редкость это романтическая фантастика. Мародер подпрыгнул на месте и повернулся к нам. Он оказался не только лысоватым, но еще и очкариком, что успокаивало. А вот в руках у повернувшегося к нам Пети обнаружился не только фонарь, теперь бьющий нам лучом света прямо в глаза, но и двуствольное ружье. Ненавижу, когда дети берут в руки оружие. У них слишком мало воображения, они не колеблются, когда стреляют. «Драный лис!» — воскликнул человек, которого Михаил назвал библиотекарем. Пришел в себя он на удивление быстро. «Нет, именно десять. У меня конкретный заказ». «Петя, опусти ружье и не свети гостям в глаза». «Ну, папа!» — возмущенно воскликнул мальчик, но двустволку и фонарь все-таки направил в пол. «Ружье у нас для защиты от агрессивных восставших, а не для конфликтов с представителями власти», — сказал библиотекарь. «Все в порядке». «Да неужели?» — спросил Михаил. «И документы на оружие есть». «Конечно». Библиотекарь полез в карман ветровки и протянул Михаилу какие-то бумаги. Охот билет, разрешение на оружие, разрешение на выезд за периметр. А в чужих домах ты роишься на каких основаниях? – спросил бедренец. На законных. Бодро, блеснув очками, ответил библиотекарь. Вот договор перекупки прав на движимое имущество от владельцев и их наследников. Я вышел вперед и взял бумаги. Михаил молча смотрел на мародеров. Все вроде как законно, – сказал я, проглядывая текст. «Пацан, посвяти!» Петя послушно посвятил. Договор разрешает Андрею Ростиславовичу Мшанину войти в нижеперечисленные дома садоводческого товарищества Ленесдат и произвести по своему выбору забор движимого имущества, которое будет разделено между Мшанином А.Р. и владельцами ниже перечисленных домов или их наследниками в пропорции 60 на 40% по результатам соглашения сторон или независимой оценки, если данного соглашения не удастся достичь. Перечисленные дома, подпись директора садоводческого товарищества Александра Сидоровича, дата сегодняшнее утро, все заверено нотариально. Вроде бы все правильно. Я же тебе говорил, драный лис, я чист перед законом. Шанин смелел прямо на глазах. И тот эпизод был досадным недоразумением. «Мы же знаем, что ты поделил бы только всякую ерунду», — сказал бедренец. «А настоящее сокровище продал бы на черном рынке. Мертвые души, живые мертвые, живой труп». «О, оставьте бедренец!» — воскликнул Мшанин. «Во-первых, это ничем не обоснованные домыслы. Во-вторых, мода на подобные книги давно прошла. После нее был период советской классической литературы, лауреатов Нобелевской премии» эротической и порнографической литературы, космической боевой фантастики, сентиментальной прозы, русской поэзии начала века. Сейчас в моде романтическая фантастика. Но и детские книги, конечно, они всегда в цене. Маршак, Барри, Тувы Янсон, Агния Барто. «Как на нашей на лужайке пляшут белки, пляшут зайки», приписывается Агния Барто. Сами понимаете. Все хотят деткам настоящую бумажную книжку с цветными рисунками. А бумага нынче в цене, книг издают мало, и стоят они неподъемных денег. Но я, как вы могли убедиться, спасаю ценные книги и честно делю их стоимость с владельцами. Как говорилось в классическом фильме, нет у вас методов против Андрея Мшанина. Я посмотрел на бедренца. Увы, дранный лис выглядел сейчас нехитроумным Глебом Жигловым а морально устойчивым Володей Шараповым. Вот почему мне всегда достается грязная работа. Вижу, вы впрямь поставили свой бизнес на законную основу, сказал я. Законный семейный бизнес. Передам по наследству, кивнул Мушанин. Тебе сколько лет, Петя? Спросил я у подростка. Двенадцать? Пятнадцать, оскорбился тот. Почти шестнадцать. Почти не считается, сообщил я, забирая у него из рук ружье. Охотиться и брать в руки оружие ты можешь только 16. Случаи нападения восставших рассматриваются в особом порядке, но здесь восставших не было. «Они могли быть», — воскликнул Мшанин. «Логично, однако их не было. Поэтому ружье мальчик брать не имел права. Но поскольку, как вы сами сказали, восставшие здесь все-таки могли быть, то вы, помимо нарушения норм общения с огнестрельным оружием, виноваты в создании опасной ситуации для жизни несовершеннолетнего. Полагаю, на лишение родительских прав и помещение молодого человека под опеку оснований хватит. Как думаете, Михаил? — Думаю, что вполне хватит, — согласился бедренец. Мышанин мгновенно потерял свой кураж. Нервно провел ладонью по вспотевшему лицу. — Дра... Михаил Иванович, ну вы же не допустите? — К моему большому огорчению, — сказал бедренец, — коллега прав. — Очень жаль. — Лучше сажайте за книжки, — быстро сказал Мушанин. Полгода идет? — За проникновение в чужие дома с целью наживы. — Не полгода, а как минимум два. — И это еще один довод к решению тебя родительских прав, библиотекарь, — сказал я. — Сразу видно, что у вас нет детей, — возмутился Мушанин. А как раз наоборот. — Потому я и знаю, как вас взять за живое, — пояснил я. «Папа!» — воскликнул подросток, мигом утратив напускную взрослость. «Папа, не что, серьезно?» Мышанин пожевал губами, будто грызя какую-то рвущуюся из души и от сердца фразу. Я смотрел на него с искренним любопытством. В моей практике, как правило, вторая сигнальная система побеждала. Я узнавал много интересного о полиции в целом и о себе в частности. Но у Мышанина, очевидно, были крепкие зубы, и свой крик души он загрыз и проглотил. После чего натуральным образом облизнул губы и сказал, «Так, давайте для начала все успокоимся». «Я спокоен, как надгробие», — сказал бедренец. Не только Мшанин, но и я посмотрел на него с удивлением. Драный лист делал явные успехи на поприще сатиры и юмора. «Сделка», — сказал Мшанин. «Предлагаю сделку». «Тебе нечего мне предложить», — сказал Михаил. «Читаю с планшета, берегу лес. Детские книжки мне были нужны раньше». «Я не о книжках». «Ты же в курсе, что появились квази, нападающие на людей?» «Ты должен быть в курсе, бедренец». «Где ты, а где сумасшедшие квази?» — Михаил пожал плечами. «Не лепи Горбатова, «Бедренец, я человек интеллигентный, по фене не ботаю», — с достоинством ответил Мшанин. Да, иногда делаю ошибки, так ну-то так кто без греха? Повторяю, могу тебе кое-что интересное рассказать о хищных квази. Это беда так беда, верно? Что по сравнению с ней пара книжек из заброшенной дачи или ружьишка в руках у мальца? Я не начал было петь Мшанин, но глянул на отца и благоразумно заткнулся. Бедренец посмотрел на меня, я кивнул. Полицейская работа, она такая, сходная с политикой, требует компромиссов, взаимных уступок. Если ловишь маньяка-насильника, то любого обыкновенного вора или грабителя готов отпустить за информацию. Ну, а если ты уже не в полиции, а в спецслужбе, то границы дозволенного становятся еще эластичнее. — Все зависит от того, что ты расскажешь, — решил бедренец. — Разрешение на вход в дома у тебя есть. «А кто держал ружье, ты или парнишка, я не до конца уверен. Если и впрямь поможешь важной информации, то придется считать тебя умным человеком, который не дает оружие несовершеннолетним». «Я могу доверять твоему слову?» — спросил Мшанин. «Ты знаешь, что можешь. Я квази». «Хм...» — буркнул Мшанин, явно расслабившись. «Квази бывают разные. Раньше они людей не грызли». «Сам я, может, и немного знаю, а вот ниточку тебе дам, крепкую». На эту книжку он потряс властительницей надводной «У меня особый срочный заказ». «Дамское чтиво, сам понимаешь. А женщины, они упорные, кого хочешь, достанут». «Я спешку не люблю. Да клиент больно хороший, давний. Так вот, я, когда у него предыдущий заказ брал, то торговался, как положено. Для порядка, сам понимаешь. Опасно, говорю». Там надо было идти, неважно, но место трудное. Восставшие там ходят толпами, грызут честных шухартов. Я фыркнул, услышав, как называют себя питерские мародеры. И впрямь культурная столица. Помнит героя пикника на обочине братьев Стругацких. Спросил, почему не сталкеров? Сталкеры — это клиенты, есть такие. Собирают книжки из серии про аномальную зону, недовольно пояснил Мшанин. Мы себя зовем шухартами. «Так вот, я про восставших говорю, а заказчик усмехается. Говорит ты, мол, не восставших боишься, а квази. Они тоже кусаются, только быстрее и умнее восставших». «Идет утечка информации», — сказал я. «Ничего твоя информация не стоит, Шухарт-Хренов». «Когда квази первый раз напал на человека?» — спросил Мшанин. «Я имею в виду, попытался сожрать». «Мы с бедренцом переглянулись». Это государственная тайна, сказал Михаил. Тоже мне тайна, презрительно сказал мушанин. Среди наших говорят, что две недели назад. Дед Квази внучка загрыз, а потом самоубился. Мне про кусающихся квази сказали три недели назад, день в день. Договорились, быстро сказал Бедренец. Рассказываем про своего заказчика. Мшанин торжествующе улыбнулся. Вот это другой разговор. На самом деле заказчицу, а не заказчика. Интеллигентная женщина, вроде как сама из писательской семьи. В голове у меня будто щелкнуло что-то. «Она навела тебя на эти дачи!» — крикнул я. «Именно на эти! Прямо сегодня утром, спешно! Езжай и привези владычицу надводную!» Мышанин кивнул. Секунду смотрел на меня с недоумением. Потом в его глазах появилось понимание. Он схватил сына... И быстро толкнул себе за спину, чем заработал в моих глазах несколько плюсиков в карме. «Это ловушка Михаил, звони водиле, пусть гонит сюда к даче. Я переломил ружье, глянул на патроны. Картеч, коротко сообщил мушанин. Петя, Петя, дай дяде полицаю патроны. Патроны у пацана были в карманах. Просто потрясающая безалаберность. Он выгреб 10 и протянул мне. Я глянул. Радовало то, что это был надежный итальянский клевер. У меня выбора не было, и я тоже распихал патроны в карманы. Глянул на бедренца. В одной руке у него был пистолет, в другой — телефон. Судя по всему, водитель трубку не брал. Я открыл дверь в сени, прислушался. И совсем не удивился, услышав с улицы, совсем рядом, мелодию из какого-то старого кинофильма. «Михаил, твой Игорь больше не твой, Игорь», — сказал я, — и запнулся от внезапной догадки. Что будет Квази от пары стволов картечи в грудь, бупор. Михаил поморчился. «Очень неприятно, но если не в голову, то не смертельно. Отлежимся и регенерируем. Но я и так смогу его остановить. Даже если сердце будет задето?» «Регенерируют. У нас, собственно говоря, сердце не единственный орган по перекачиванию крови». Взгляд у бедренца вдруг затуманился, Будто он о чем-то глубоко задумался. «Спасибо, Миша, что снял груз с моего примитивного сердца», — сказал я. Поднял ружье и выстрелил в грудь бедренцу. Громыхнуло так, что заложило уши, а под потолком зазвенела простенькая люстра из пыльного синего стекла. Кисло и едко запахло порохом. «Твою мать!» — завопил Мшанин, шарахаясь от меня и едва не сбивая сына. Бедренец упал как подкошенный. Грудь у него была разворочена, тягучая к кровь выплескивалась и пыталась втянуться обратно. Бедренец тускнеющими глазами смотрел на меня. «С ним-то и я справлюсь», — пояснил я, забирая из его руки пистолет. «А с вами двумя нет. Держи». Я протянул пистолет Мшанину. Библиотекарь миг поколебался и схватил оружие. «Стреляйте во все, что движется», — сказал я, — перезаряжая ружье и протягивая его Мшанину-младшему. «Кроме меня. Это ваш единственный шанс выжить». Сам я достал мачете и вышел в сене, до последнего ощущая две пары напряженных взглядов и три ствола, смотрящие мне в спину. Они не выстрелили. Хватило все-таки ума. Наружную дверь я распахнул пинком, сразу же сместился в бок. Очень не хотелось получить пулю от Игоря, и наглядно продемонстрировать разницу между огнестрельным ранением у человека и у квази. Но Игорь, стоящий в паре метров от меня, не стрелял. Пистолета у него я вообще не видел, он был будто какой-то пришибленный. Держал в руках звонящий телефон и недоуменно на него смотрел. Я еще в пабе пена дней заметил, что реакция у попавших под управление квази заторможена. Словно подавленный разум цепляется за любую возможность ускользнуть от выполнения приказа. Хуже было то, что за бедолагой водителем стояла десятка два восставших разной степени помятости. Были тут и крепкие при жизни мужики, и блондинка, при жизни, похоже, потрясающе красивая, и старушка, чья седина и скрюченность придавала ей вид настоящей бабы-яги, и несколько подростков, и даже двое малышей, мальчик и девочка, едва ли трех-четырех лет при жизни. В общем, боевой отряд выглядел очень разнокалиберным, собранным сбору по сосенке. Или же наоборот. И тот, точнее та, кто собирал эту группу захвата, взял каждой твари по паре. Мужчин, как боевую силу, а красивую тетку, старушку, детей, как потенциально трудных для уничтожения, способных вызвать жалость противников. К счастью, у меня нет никаких комплексов. Я не вижу разницы между живыми мертвецами, какого бы они ни были пола, возраста и внешности. «За мной!» — крикнул я, надеясь, что мародерская семейка не тормозит и стоит сейчас в синях. Все-таки они занимались опасным делом и должны были привыкнуть быстро удирать. Игорь уронил продолжающий звонить телефон и двинулся мне на перерез. Была в этом какая-то карикатурность, напоминающие романы в жанре фэнтези. «Колдунник-романт» э, — нет, кажется, это называется «Лич» — и его «Армия восставших из мертвых». Я размашисто взмахнул мачете. Игорь легко ушел от удара, рассчитанного на тупых восставших, и потянулся к моему горлу рукой. Глаза у него были пустые, бессмысленные, но где-то в глубине зрачков плескался вечный неутолимый голод. Рухнув на колени, вот так и зарабатываешь к пенсии артроз, но иначе есть шанс до нее не дожить. Я рванул руку с мачете обратно и ударил Игоря в спину и в бок. Квази издал негодующий рык, стал наваливаться на меня, я ушел перекатом, ухитрившись при этом резануть противника по груди. Совсем не смертельно, но неприятно. Восставшие уже двинулись к нам, совсем по киношному вытягивая руки. Вот если бы они еще умели говорить и бормотали «Мозги, мозги», стало бы совсем страшно. Игорь, увы, вскочил первым. Навалился на меня, одной рукой прижал к земле, другую занес для удара. И застыл. Глаза у него стали совсем мертвые, ничего в них не осталось, даже голода. Будто заснул на ходу или его выключили. Дважды грохнула двустволка, не дуплетом, как я стрелял в бедренца, а поочередно. Первый выстрел бросил на землю подобравшегося ближе всех восставшего, второй разворотил спину Игорю. Тот задергался, отпуская меня. Я немедленно вскочил и кинулся к распахнутой садовой калитке. На улице восставших, к счастью, не было, все оказались возле дома. У калитки меня догнал мальчик Петя, прямо на ходу перезаряжающий ружье, и его папа, В одной руке сжимающий пистолет бедренца, а другой крепко держащий книгу Адаши, укротительницы Ктулху. Быстрее, они сейчас выйдут из-под контроля и начнут охотиться самостоятельно, прокричал на ходу Мушанин старший. Айда библиотекарь, Айда сукин сын. Какое четкое понимание ситуации. Никогда не знал, что книжный бизнес так опасен и столь разносторонне развивает личность. Мы добежали до пикапа в тот самый момент, когда восставшие окончательно освободились от воли Игоря и кинулись за нами. Те, кто посмышленнее, лезли в калитку, остальные таранили штакетник. Впереди неслись двое малышей восставших. Библиотекарь кинулся в кабину, его сын в кузов. Я последовал за ним. Мотор негодующе взвыл, машина рванулась вперед и стала круто разворачиваться. «Дави их, пап!» — завопил Петя, азартно целясь из ружья в маленьких восставших. Я дал ему по локтю, картечь ушла в воздух. Вырвал ружье у парнишки, перезарядил. Пикап, трясясь по ухабистой дорожке, набирал ход. Восставшие отставали. Их метаболизм, как у гепарда, позволял резкие рывки и ускорения, но очень недолгие. «Стреляешь ты хорошо», — сказал я обиженному Пете. И вообще парень не промах. Но убивать восставших, тем более детей, без нужды не стоит. «Я оба раза в вас стрелял, но промазал», — сообщил Петя. «За вранье ружье не верну», — сказал я. Пикап ударом кенгурятника распахнул ворота. Нас тряхнуло так, что я едва не вылетел из кузова. Мы промчались мимо служебной машины и понеслись к шоссе. «Видел кого-нибудь, кроме мертвецов?» — спросил я. Женщину, красивую. — Только дохлую блондинку, — вызывающе сказал Петя. — Ничего так, но не в моем вкусе. — Жаль, — вздохнул я. Она где-то тут была, в засаде. Паренек засопел. Потом сказал, — Вам теперь достанется. Не до красоток будет. Вы же драного лиса застрелили. — А Очухается, — сказал я. — На то он и драный лис. Я сел на дно пикапа. Мшанин-старший явно не собирался останавливаться, пока между нами и поселком издателей не окажется несколько десятков километров. Я его вполне понимал. Расстегнул одну из сумок, заглянул внутрь. Книжки. Хоть библиотекарь шел за конкретной книгой, но и попутной добычей не пренебрегал. «Ну, хоть скучать не придется», — сказал я, доставая одну из книг. «Перумов, дочь некроманта. Пойдет». «Не порвите, она тоже на заказах», — буркнул Петя, усаживаясь рядом. Интересное? Сейчас посмотрим. А сам не читал?» «Нет», — сказал Петя. «У меня это... дислексия». Я укоризненно посмотрел на него. Петем Мшанин отвел глаза. «Ну, дайте что-нибудь», — сказал он, — «только небольшое». «Держи». Я протянул ему первую попавшуюся книгу. «Там картинки. Втянешься». Это оказались сто лет одиночества, и картинок в них не было. Но, как ни странно, юный Петев читался и не выпускал книгу из рук, пока мы не остановились вблизи первого блокпоста Питерского периметра. А я вначале открыл на смартфоне служебный мессенджер и написал краткий отчет Маркину. Потом достал из кармана бумажку с телефоном дружелюбного человека Андрея, с которым познакомился в пени дней. Некоторое время смотрел на номер, потом набрал его. Сработал автоответчик, что меня даже обрадовало. Я также коротко, как и в отчете начальнику, сообщила о происшествии на заброшенных дачах. Если таинственный круг сам причастен к произошедшему, то ничего нового они не узнают. Если нет, я чуть-чуть повышу свою значимость и укреплю наше хрупкое и сомнительное сотрудничество.